Герцог Эгерт Олорд. Почему все иномерянки такие уродливые? Ворчит мой младший брат, разглядывая добычу. Слишком разбалован красотками разных мастей. Я закутываю упавшую в обморок девушку в плащ, пряча от посторонних глаз. Мы здесь инкогнито, но, судя по тому, как настороженно косятся стервятники, кто-то нас все-таки признал. Задумчиво рассматриваю иномерянку, которую мы только что спасли от вероятной участи рабыни. «Действительно, не эталон красоты. Бледная, словно покойница. Белая, без какого-либо оттенка волосы. Худая, высокая, нескладная. Но точно не уродина. Я бы даже сказал, милая. Черты лица тонкие, губы мягкие, нижняя заметно полнее верхней. Завораживает. Брату следует лучше присмотреться к своей будущей жене. Ему с ней королевством править и наследника растить». Верховный жрец был прав, говоря, что гостья из Аквамариса сама его выберет. А может, прав был я, когда велел Аарону протянуть ей руку помощи, а не хватать перепуганную девчонку за все места, как пытались сделать другие охотники за иномирным мясом. Так или иначе, пророчество сбылось. Аарон получил свою невесту. Значит, наш род подтвердит свое право на трон, когда у правителя и по совместительству моего брата родится, наконец, долгожданный первенец, который в будущем станет великим королем.